Глава шестнадцатая «Ты, Сережа, совсем охренел? Ты чего в дом притащил?» Прошипела Зойка, когда ко мне в комнату занесли и хотели уже положить на Софу штыря с простреленной ногой. «Стоять!» — скомандовала Зойка братве. «Клеёнку постелю». «Из гвазды эти же всё! Вот ведь бестолочи, прибило бы! Ты, Пахом, совсем дурак, А матери подумала, у неё сердце больное!» Ты сделала, что я просил? Я попытался проигнорировать ее гнев. Если да, то шуба твоя. Внутрея. В пол. Весь город усрется от зависти. Я же тебе обещал, когда звонил. Да не плети. Посмотрела она на меня удивленно. Какая еще шуба? В пол. Сунул я в ее руку толстую котлету денег, поднятых на разбойниках из Троицка. Решай сама. «Хочешь шубу, хочешь видак, хочешь золото купи себе. Я тебе очень благодарен, солнце». «Пал Семёныч скоро придет. Зойка шалела, смотрела на деньги в руке и не могла поверить своему счастью. «Витька ее получал рублей 800 и она 400 от силы со всеми переработками, и этого едва хватало на еду. Еще год назад это были космические деньги, а сейчас...» «Нормально ли пила?» — спросил я он лучший хирург в городе горячо воскликнула она и даже порозовила немного и он без разговоров согласился со смены уйти удивленно взглянул я на нее сказала что двоюродный брат с плохой компанией спутался вызывающе посмотрел на меня зойка тебе не все равно наш разговор прервал требовательный звонок в дверь и зойка метнулась открывать павел семёнович спасибо что пришли вы так выручили «Да ладно, Зоечка», — услышал я, — «как я тебе откажу?» «Вот ведь сучка», — с веселым удивлением подумал я. «Витька скоро в дверь не пройдет, рога не пролезут. Где наш больной?» «Вот он». Зойка открыла дверь, пропуская вперед благообразного мужчину лет сорока, в очках и с железным биксом в руке. «Что с ним?» — спросил врач, надевая перчатки и обрабатывая их резко пахнущей жидкостью. «Спирт не иначе». «Пулевое», — коротко сказал я. Артерия задета, кровь алой и толчками била. «Тогда молодцы, что жгут наложили, молодые люди», — величественно кивнул доктор своей стильной испанелкой. «Кстати, я не хочу знать обстоятельства получения этой раны. Я о ней обязан в милицию доложить». «Два куска», — ответил я, — «и никто никуда не звонит». «Пока не могу обещать», — поморщился врач. «Если он попадет в стационар, то регистратура сделает. Там же медсестры, санитарки, такое не спрятать, и всех не заставишь замолчать». «Штанину режьте, Зоя Михайловна. Проассистируйте мне, пожалуйста». «Да, Павел Семенович», — кротко сказала Зойка, глядя на врача обожающими глазами. «И дайте больше света. Из комнаты пацанов принесли настольную лампу и направили ее на ногу штыря. Я кивнул парням, чтобы они не отсвечивали и отошли в сторонку». Незачем напрягать доктора, ему сейчас за скальпель браться. Сначала промоем область раны, бурчал себе поднос из кулаб, когда штанину ниже колена отрезали вовсе и бросили в ведро. Зойка протерла голень, убрав следы крови. И только ранка меньше ногти мизинца говорила о том, что штырь таки чуть-чуть не помер. Странно, она же крошечная такая. Прелестно прелестно, напевал себе под нос врач. «Люблю сквозные ранения. Не нужно под рентгеном руки жечь. А разве пулю нельзя вытащить, нащупав в ране?» Не удержался я, а врач посмотрел на меня уничтожающим взглядом. «Конечно же нет», — возмущенно сказал доктор. «Раневой канал пульсирует и закрывается, пулю вынимают, продвигая инструмент под потоком рентгеновских лучей. А врач при этом хватает очень приличную дозу облучения. Вы кино пересмотрели, молодой человек». Тогда я вас разочарую. Это совсем не так работает. Шприц. Он обколол рану новокаином и рассек ее вдоль. Зажим. Еще зажим. Еще. Вязать. Ждем. Он перевязал мелкие сосуды под кожей и прижал рану салфеткой. Кровь остановиться должна, словно извиняясь, пояснил он. У меня же коагулятора нет. а а, -а. С умным видом покивали мы. Ну да, откуда у нас коагулятор? Ну ты скажи, доктор, мы купим, что нужно. Сейчас чуть ослабьте жгут, скомандовал он, беря в руку зажим. На раз, два, три. Потом затягивайте. Мне надо сосуд поймать. Скорее всего, мелкую веточку перебила. Раз, два, три. Есть, поймал. Зоя вязать. И как он в этом месиве что-то видит? «Всё красное, не ни хрена!» «Теперь выходное отверстие», — снова буркнул себе под нос доктор. «Новокаин, скальпель, вязать, дренаж». Он всунул с двух сторон какие-то трубки и положил сверху повязку. «А зашить?» — непонимающе посмотрел на него штырь, который под навокаином не чувствовал ничего. «У него самое весёлое потом начнется, когда анестезия отходить будет». Огнестрельные раны не зашивают. С мученическим видом поднял глаза к потолку Павел Семенович. «Молодые люди, я вам настоятельно рекомендую или устроиться на нормальную работу, или перестать смотреть голливудские фильмы. При вашем образе жизни такая вопиющая безграмотность может закончиться плачевно». «Там же полную чушь показывают». Я вас уверяю, что получать в голову 12 раундов подряд и остаться в своем уме решительно невозможно. Это я пророки, если вы вдруг не поняли. Поняли? Кивнули мы. Мы же боксеры. Сами ржали как кони над первой и второй частью. Ну прикольно же. Тогда завтра я его перевяжу, ответил врач, собирая бикс. А пока лежать. Доктор, получив деньги, ушел. И Зоя пошла его провожать. А мы расселись вокруг софы, на которой возлежал штырь. Повязка немного промокла кровью, но он был огурцом, а даже шутить пытался. «Левайсы мои не выкидывайте, пацаны», — попросил он. «Я себе козырные шорты на лето сделаю». «Шорты? Шорты!» Китаец начал хихикать, как придурок, и никак не мог остановиться. Пальцы его ходили ходуном, и в глазах появился безумный блеск. Он смеялся каким-то дебильным коротким смехом, которого мы от жизни радостного Димана не слыхали ни разу в жизни. «Шорты, шорты!» — повторял китаец. Он снова и снова хихикал, как полоумный, а потом заорал. «Нас ведь положить могли сегодня! Положить нахуй! Штырь чудом уцелел, парни!» Он повел по сторонам безумным взглядом и уставился на меня. «Отходняк словил», — сознанием дела сказал Копченый. «Пацан еще. Водки бы ему. Есть у тебя?» «У меня нет». Я встал со стула и пошел на кухню. У Витьки точно есть заначка, о которой знала его жена. Так и оказалось. Только не водка, а паточный самогон, вонючий, как солдатская портянка после марш-броска. «Пей, Димон!» — всунул я ему в руку стакан. А он начал хлебать, выбивая зубами какую-то затейливую мелодию. «Непривычен китаец к смерти». 13 человек за пару минут положить — это не урку забить с горяча. Тут особый склад мозгов нужен, как у солдат или бандитов. Ну да, время такое. Если я правильно помню свою прошлую жизнь, крови в ближайшие годы будет столько, что хоть стены крась привыкнет». Парни разошлись по домам, а копченый по просьбе карася пошел проводить китайца. «Как бы чего ни случилось». Штырь заснул в моей комнате, Азоя быстро убралась за доктором и сунула мне листок с рецептами. Что давать по хому и когда, график измерения температуры. Ему теперь отдыхать долго надо, да и тебе тоже, поспите. Спасибо тебе. Я клюнул соседку в щеку, в губы не решился. Да и ни к чему это. Как вас вообще угораздило в такое попасть? Спросила она зло, отворачиваясь от моих непрошенных ласк зой тебе лучше не знать поверь тебя это вообще никак не касается а когда милиция с меня шубу снимать будет и в вещь док ее сдавать поджала на губы тогда это тоже касаться не будет ничего такого не случится твердо произнес я мы не наследили успокойся ладно я спокойно как танк скептически посмотрела на меня соседка тигр под прохоровкой я покивал и пошел к себе И там меня просто срубило. Помню, что разложил кресло-кровать, лег и провалился в черную дыру. Ни снов, ни кошмаров. Так и проспал примерно до обеда. Штырь не беспокоил, его тоже вырубило. Проснулся я около двенадцати, когда Витька был на смене. Зойка пошла на дежурство, а ее спиногрызы изводили воспитателя в детском саду. Тут и Пахом открыл глаза, и мы с ним поковыляли в обнимку до туалета. Жрать хотелось просто невыносимо, а в моем холодильнике хоть шаром покати. Ну, надеюсь, Зойка меня не убьет. Я ее картошку съем, а потом новую пожарю. Пока я названивал братвей фельдмаршалу в Москву, штырь поел с большим аппетитом. Даже и не скажешь, что в нем вчера ковырялись. Повязка слегка промокла, но кровотечения не было. Ну и что там, все тихо? Штырь допил чай. Китайца отошел или дуркует еще? Тишина, как на кладбище. Я начал мыть посуду. Димас пошел на рыбалку с отцом. «Слушай, я все еще никакой. Давай подавим подушку». «Давай». И мы опять завалились спать. Проснулись уже вечером, когда на город опустилась ночь. Я включил рекорд и попрыгал по каналам. Выбор был небольшим, и я остановился на пятом канале. Часы на стене показывали без пяти одиннадцать. Самое время для шестьсот секунд. Самая знаменитая передача в Союзе после взгляда. Знакомая заставка программы сменилась суровым лицом Невзорова. Его пронзительный взгляд казалось проникал прямо в череп через экран телевизора. Харизматичным все-таки был когда-то мужик, в смысле есть, не привыкну никак. Добрый вечер, страна, начал Невзоров своим фирменным чуть хрипловатым голосом. Сегодня начнем с новостей столицы. В подмосковных Химках произошло событие, которое можно назвать кульминацией бандитского беспредела. Наша съемочная группа специально приехала туда, чтобы снять этот репортаж. Я подался вперед, не в силах оторвать взгляд от экрана. Камера показывала знакомый унылый пейзаж промзоны, серые заборы, покосившиеся фонарные столбы, грязный снег вперемешку с мусором. «Вот здесь, на пустыре возле завода «Энергомаш», — вещал Невзоров, — Вчера вечером произошла массовая бандитская разборка. Камера медленно плыла, показывая огромную лужу крови на снегу. По предварительным данным, в перестрелке участвовало не менее 20 человек. Экран заполнили кадры с места происшествия. Разбитые, изрешеченные машины, следы от пуль на бетонных столбах, гильзы, разбросанные по всему пустырю. Я тяжело сглотнул вязкую слюну. За такое количество трупов, что мы устроили, это стопроцентное ПЖ. Поедем в Черный лебедь, если поймают. Или не поедем, если вы шаг дадут. Итог этой кровавой бойни шокировал даже видавших виды оперативников. Невзоров сделал драматическую паузу Тринадцать трупов, господа 13. Это рекорд в истории бандитских разборок Новой России. Камера показала ряд тел, накрытых белыми простынями. Рядом суетились люди в милицейской форме и штатском. По неподтвержденным данным, причиной конфликта стал передел сфер влияния между Троицкой и Лосиноостровской группировками. Невзоров говорил быстро, чеканя каждое слово. «Я спрашиваю вас, уважаемые телезрители, до каких пор это будет продолжаться? Когда власть, наконец, обратит внимание на разгул преступности?» Я покачал головой. Вопросы Невзорова повисли в воздухе, как запах крови штыря. В голове крутилась одна мысль. Вот это замес. А теперь еще эксклюзивные кадры с места событий. Невзоров исчез с экрана, где начали показывать оперативную съемку. Дрожащая камера показывала следы побоища. Простреленные колеса машин, разбитые стекла, окровавленные куртки. Крупным планом татуировка на запястье одного из погибших. Парашют, орел. Я невольно передернул плечами. Мы подстрелили парня, отслужившего в ВДВ. По словам сторожа Энергомаша, перестрелка длилась не более двух минут. Голос Невзорова за кадром звучал почти зловеще. Но эти две минуты превратили тихий подмосковные пустырь в настоящее поле боя. Камера показала следователя, деловито собирающего гильзы в пластиковый пакет. У нас и было-то всего ничего. У меня обои, мои у пацанов по две. А выглядит все так, как будто пару цинков расстреляли. Солидно выглядит. Усраться можно, до чего солидно. Судя по следам на снегу, комментировал тем временем Невзоров, некоторые пытались спастись бегством, но были настигнуты пулями. Ну это пиздеж, никто там бежать даже не пытался, просто не успели. Максимум из тачек вывалились. А сейчас интервью с анонимным источником из правоохранительных органов, объявил Невзоров. Я машинально потянулся за сигаретой. Руки слегка дрожали. Дай мне тоже курнуть, попросил Штырь, поудобнее устраиваясь в кровати. Не подожжешь нас? Тебе, кстати, колоть надо антибиотик. Сейчас зойку позову. Подожди, давай досмотрим. На экране появилось размытое лицо человека в милицейской форме, голос которого был изменен до неузнаваемости. Мы давно знали, что готовится что-то серьезное, вещал неизвестный металлическим голосом. Но масштаб. Такого мы еще не видели. Это война. Настоящая война на улицах. Вот так, дорогие телезрители. Мрачный Невзоров снова появился в кадре. Пока власти делят кресла в высоких кабинетах, на улицах наших городов льется кровь. Никто знает, где прогремят выстрелы в следующий раз. Заставка программы, знакомая мелодия. Я щелкнул выключателем, и экран погас. «Дзинь! Дзинь! Сука! Проклятый телефон!» Выругался я. «Так ведь до кондрашки доведет!» «Да кому там не имется? Ночь же на дворе!» «Алло!» — недовольно сказал я, схватив трубку в коридоре. «Сережа!» — услышал я счастливый голос Ленки на том конце провода. «Папу скоро выписывают, ему намного лучше, представляешь! Температуры уже нет, кашля тоже!» «Ну, хорошо!» — ответила я, запнувшись. «Но мне сообщили уже, Лен, я об этом знаю». «Давай увидимся, пожалуйста. Завтра в семь, там же. Формы одежды парадные, цветы обязательны. В глазах я желаю увидеть немое восхищение. И приготовь запас анекдотов. Только не пошлых, пошлые я не люблю». «А если я не могу...» «Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Или у меня дела?» «Дела перенесешь», — решительно заявила девушка, голос которой слегка дрожал от собственной смелости. И вообще, тебя никто не спрашивает, Хлыстов. Тебя ставят в известность. Все, пока, не опаздывай». «Охренеть», — сказал я с тупым недоумением, разглядывая трубку телефона, из которой неслись длинные гудки. «Так бывает, что ли?» Тащиться в Советскую мне совсем не хотелось. Опять эти бандосы, воры. Тут меня осенило. А ведь там же рядом. Театр Ромен, в соседнем здании, цыганский. «Вот куда нам надо». Я набрал константину георгиевичу и озадачил его на ночь глядя вопросом нужно ли доставать билеты в театр или дефицита уже нет сергей дмитриевич горкомовец после схемы с рейдерским захватом истока меня сильно зауважал и обращался исключительно по имени отчеству сейчас главный дефицит в стране это деньги точнее даже валюта так что смело видите барышню в театр билеты купите у жучков на входе это точно точно «Так, я тебе кассету с красоткой дал, помнишь? Изучаем отчасть, как рейдеры работают, и самое главное, сколько они с этого поднимают. Тебе понравится. Отбой, фельдмаршал». Я тут же перезвонил Лене и обрадовал ее предстоящей культурной программой. «Ой, а какой там будет спектакль?» Тут же завелась девушка. «Я там многое уже видела. Можешь сказать название?» «Конечно же я не мог. Последний спектакль, который я смотрел, назывался «Петрушка». На месте узнаешь, загадочно сказал я. Пусть сюрприз будет. После того, как решил дела амурные, дозвонился все-таки до китайца. Беспокоил он меня. Так сказать, самое слабое звено в нашей прочной цепи. Да в норме я, в норме, трубку поднял сам Димас. Пришел еще, жахнул Соджу и лег спать. Выт -то как? Тоже весь день отсыпались. Ящик смотрел? Угу. Mm -hmm. Ты, главное, не кипишу, и все будет пучком. У меня вся семья смотрела. Ты бы видел глаза отца. Увеличились в два раза? Придется новую фотку на паспорт делать. Димас засмеялся. Ну, значит, точно отпустила. Ты поговорил с ним, чтобы поменять шину у тачки? Да, он все сделает. Я сказал, что шипы повылетали. Это, кстати, правда. И что нужны новые. Все будет стоить три куска. Это если поддержанные. Я выругался про себя. Доктор обошелся дешевле. Цены летят в космос, а рейтинг Ельцина вот-вот с такой же скоростью полетит вниз. Скоро его начнут нагибать коммуняки. Случится расстрел парламента, который еще не стал госдурой. А потом выборы 1996 года. Ага, голосуй или проиграешь. Чего молчишь? Димон продолжал дисциплинированно висеть на проводе. С бабками затык? Да не, выкрутимся. Пусть машину сделает уже завтра с утра Лады, и хорошо бы нам подыскать неприметную буханку, можно подержанную. Я уже не так радовался настоящему бандитскому шику, как бы классно было возвращаться со стрелки на неприметной тачке. В этот раз проскочили, а в прошлый раз чуть не приняли со стволом. Добро, поспрашиваю у знакомых. Сейчас много кто что продает. Все бывай, завтра на базе увидимся. Я повесил трубку и пошел за Зойкой, ведь наступило время менять повязку и колоть штыри антибиотиками. Нас ждет то еще развлечение. Оказывается, эта татуированная машина не только плавать не умела. Она еще и до смерти боялась уколов.